Говорит и показывает Россия. 1 июля 1994 года еженедельное приложение к российской газете Органу правительства Российской Федерации. Служение Мус не терпит суеты. Не написал он лебединой песни. О верности лебединой пел, о том, что жили, прожили мы не зря. Успел сказать и очень много о любви, о сказке на И не знал, что слишком мало дано ему дней, чтобы радоваться и радовать других. Не предчувствовал, что упадет в пустом подъезде дома с разорвавшимся сердцем, и что в микоси ротеют миллионы любившие его песни и то, как он их пел. Все песни Евгения Мартынова были про жизнь, про влюбленность в нее. Потому и решили собраться на фестиваль, посвященный его памяти, друзья, разбросанные по разным близким государствам. И стал фестиваль Отчий дом международным. Привезли в Донецк самые лучшие свои песни Мавсисян, Серов, Анастасия, Павляшвили, Готовцева, Юлиан. Уланов. Примечание. Фестиваль состоялся в конце сентября 1993 года накануне расстрела Белого дома. а смонтировать телепрограмму и выдать ее в эфир по первому каналу удалось только через 8 месяцев. Конец примечания. Семь дней. 4-10 июля 1994 года. Еженедельная газета АО РТВ, Пресс Москва. Как живешь ты, отчий дом. Песенный фестиваль памяти Евгения Мартынова в Донецке. Как стремительно несется время. Казалось еще совсем недавно цвели яблони нашей молодости, но вот уже нам хочется посидеть по-хорошему. глядя на виски друзей запорошенные и задуматься на земле жили прожили мы не зря нет я не о закате просто напевая хорошо всем известные песни евгения мартынова ловлю себя на мысли как много в них вместилось вся жизнь с ее надеждами и разочарованиями с добрыми сказками детства и горькими материнскими слезами Со страшной войной и верной любовью, с юношеским задором и улыбкой с борьбой и подвигом, и совсем не праздно звучит ныне вопрос из знаменитой Мартыновской песни: Как живешь ты, отчий дом? Ведь в это смутное для нашего отчего дома время мы до того очерствели, что уже перестали содрогаться от автоматных очередей и смертей, насилие и обмана, пошлости и бездуховности. И подчас только добрая, простая и чистая песня способна вдруг всколыхнуть в человеческих душах человеческое. В мае этого года Мартыново исполнилось бы 46 лет. Женя был истинным другом многих сотрудников музыкальной редакции Центрального телевидения, Теперь именуемой студией музыкальных и развлекательных программ РГТРК "Останкино". И нынешний день рождения любимого многими телезрителями эстрадного певца и композитора мы решили отметить этой программой, снятой на родине Евгения в Донбассе, где бережно хранят светлую память о своем славном земляке. С нами в Донецк приехали популярнейшие эстрадные артисты концертах выступили и местные исполнители. Такие фестивали с участием друзей композитора, мастеров эстрады, молодой плеяды исполнителей планируется проводить ежегодно. Среди участников фестиваля, а вернее, участников встречи друзей Евгения Мартынова были: доцент Донецкой консерватории Сурженко, земляки и сокурсники Евгения, а также его мама Нина Трофимовна. Создатели этой программы, ее участники, съемочно редакционная группа постарались воссоздать с помощью музыки Евгения Мартынова родную и увы утрачиваемую нами атмосферу отчего дома, который еще совсем недавно мы все с гордостью называли своим отечеством. И я уверен, что телезрители многократно умножат нашу веру в то, Что чей дом Евгения Мартынова был есть и прибудет единым и общим для всех нас, несмотря ни на какие утраты и лихолетия. Юрий Мартынов, автор и музыкальный руководитель программы. Камышин. Страницы истории. Очерки и стихи. 1994 год. Волгоградский комитет по печати. Валентина Золотарева Жизнерадостный труд души. Страница 84. Камышин родина и колыбель популярного певца и композитора, безвременно ушедшего из жизни Евгения Григорьевича Мартынова, 1948-1990 годы. Он родился в семье заведующего клубом Нефтяник Мартынова и его жены Нины Трофимовны. Коренной Камышанки. Фронтовая медсестра Нина Бреева встретила своего супруга в освобожденной Венгрии и привезла в Камышин. Когда родился Евгений Мартынов, в Камышине еще не было ни одной музыкальной школы. Первая открылась в 1954 году. Примечание. Когда Мартыновы окончательно осели в Артемовске. Конец примечания. Сейчас у нас полнокровно работают четыре музыкальные школы, и отмечает своё 25-летие музыкальное училище. Не случайно журнал Советская музыка назвал Камышин музыкальным городом. ТВ-парк. 4 4-10 июля 1994 года. Номер 8. Еженедельный журнал АО ТВ-парк, Москва. Песне ты не скажешь до свидания, ретро не прощается с тобой. Ругались, ругались мы на виа самоцветы, равнялись с землей веросы и песнеры, ихидничали над песнями Антонова, а теперь на всех парах к телевизору мчимся, когда показывают ретро шлягер и песню 84. И по щеке уже заранее избегает кристальная ностальгическая слеза. Это тоска по общности, единению, коллективизму, если угодно, в которой не каждый себе признается, но тихонечко одними губами подпоет "Я тебя своей Алёнушкой зову". Потому-то, наверное, и смотрится с таким восторгом передача забытые имена, прелестно стилизованная под концерты по заявкам радиослушателей до перестроечного времени. А мы-то что? Евгения Мартынова уже нет. И песню о трагической лебединой любви никто не споёт. Что ж, новое время, новые кумиры. Застойная ППС валяются в букинистических. Октябрьские звездочки носят панки, а песни остались. Примечание. ППС полное собрание сочинений. Конец примечания. Это то, чем мы, в общем-то, жили. Это то, что хочется вспоминать. Жанна Сергеева. Примечание. В качестве иллюстрации к тексту использован фотопортрет Евгения Мартынова. Конец примечания. Семь дней. 24-30 октября 1994 года. Еженедельная газета АО ТРТВ Пресс Москва. Песни Евгения Мартынова. Песни певца и композитора Евгения Мартынова хорошо знакомы и дороги многим из нас. Они звучали не только в исполнении самых популярных эстрадных певцов на столичных подмостках, но и в российской глубинке среди простых людей. Напевная, лиричная музыка которая сродни русским народным песням всюду находила своих поклонников. Тому виной стали талант и самобытность музыканта, чья жизнь так неожиданно рано оборвалась в 1990 году. Его творчеству будет посвящен очередной выпуск ретро-шлягера, который не только позволит нам снова увидеть и услышать певца, но и откроет какие-то новые интересные страницы его жизни. В этом нам помогут друзья музыканта, мой Николаева и брат Юрий Мартынов, делом жизни которого стало создание клуба Евгения Мартынова. Он бережно хранит и собирает все, что имеет отношение к творчеству композитора. Вечерняя Москва. 8 декабря 1994 года. Независимая народная газета. Он нам подарил целый мир. Я хотел рассказать о человеке, которого знали и любили не только москвичи, но и вся наша тогда ещё неоглядно большая страна. Его песни, веселые и печальные, полные любви к людям, сострадания и надежды, летели по миру, согревая сердца, помогая жить, надеяться, верить. Они были сами целым миром, который он вместе с прекрасными поэтами, бывшими его соавторами и друзьями, щедро подарил нам однажды и навсегда. Я говорю о Евгении Мартынове. Он был и моим другом, и как в шутку говаривал Женя, товарищем по борьбе. Оба закоренелые провинциалы мы практически одновременно обживали неуютную для пришельцев столицу. Тогда, 20 лет назад. Это было особенно трудно. Прописка, квартира, телефон требовали соизволения самых высоких инстанций, сотен решений, резолюций и постановлений. Слава богу, у нас были настоящие друзья, без которых не выжить бы в образцовом коммунистическом городе. Но не об этом хотел рассказать я, взяв одну из самых ранних московских фотографий Жени Мартынова. а о рождении первых его песен, среди которых была одна и наша с ним. Примечание. Статья в целом представляет собой рассказ о фото Евгения Мартынова, запечатлевшем композитора в 1975 году на концерте в городе Калинине твери Конец примечания. Его в ту пору снимали много и охотно. Поскольку был он одним из самых популярных, самых любимых на песняной эстраде Москвы. Кумир, звезда, так сказать, ослепительно засверкавшая на столичном небосклоне. Что до этого Донецкий музыкально-педагогический институт. Нистова фанатичная увлеченность музыкой и медные гроши, на которые пришлось постигать ее тайны. Однажды он рассказал мне, как там у себя дома бегал на вокзал, собирал пустые бутылки и на вырученные копейки покупал нотную бумагу. Там, в этой бедной, но счастливо одарённой волшебными созвучиями юности, истоки его прекрасных песен: отчего дома, Алёнушки, Волги. До этого, до триумфа и признания, попытки не только петь чужое, но и писать свое. Начинал с Есенина, ибо любил его как и всякий русский человек. И сына своего потом Сергеем назвал, и песню одну из лучших, в зрелую пору Есенину посвятил. До этого серьезные профессиональные студии, постижение ремесла и трогательная любовь к кларнету, оставшаяся в нем до конца жизни. Как-то я зашел к нему в первую его скромную квартиру у трех вокзалов, и он показал мне два новеньких, только что купленных кларнета. Примечание. На самом деле это были женены студенческие кларнеты, привезенные по его просьбе родителями в 1984 году из Артёмовска. Конец примечания. Зачем, Женя? удивился я, ибо привык видеть его за роялем. А в ту пору, когда еще не было у него своего дома за пианино у Андрея Дементьева, чья квартира на Песчаной была для нас жильём и кабинетом и мастерской. На всякий случай, хитро улыбнулся он: "Мало ли что. А кларнетик не подведет. Он быстро, с какой-то поразительной, раздражающей многих легкостью и быстротой, собрал такой урожай наград и званий. на которую большинства уходят многие годы. Мы-то, его друзья знали, что стоит за этой легкостью, Чего стоят эти премии, как неистово, одержимо работает он, забывая обо всем. В октябре 1975 года на арене цирка в городе Калини завершался областной конкурс молодежной песни. В качестве почетных гостей были приглашены На гордые волжские берега Андрей Дементьев, Евгений Мартынов и автор этих строк, к тому времени тоже ставший, что называется, песенником. День этот оказался для меня памятным еще и потому, что Евгений впервые исполнил там только что написанную нами песню Царевна с нашего двора. Я был счастлив и горд, Ибо сам Мартынов положил на волшебные свои ноты мои стихи и спел да еще как перед моими земляками. После много было у нас разных концертов в самых престижных залах Москвы, но тот первый на цирковой арене запомнился особо, застрял в сердце сладкой занозой. Мы были молоды тогда, и жизнь казалась нам бесконечной Алексей Пьянов